Глава 16. «Завидуй молча!» Я открыто ухмыльнулась, глядя прямо в глаза новому персонажу. «Если твой друг оказался умнее тебя, что поделать?» «Что? Завидую?» – расхохотался парень. «Это вообще кто?» Я чуть повернула голову в сторону своих новых миньонов. «Мой брат Силье», – очень мрачно ответил Лиу. И он не может смириться с тем, что ты его опять обошел на повороте. Сочувствую. Ладно, хватит стоять. Господин Жуй уже косится и правильно делает. Пошли работать. Господин Жуй не косился. Он стоял посреди кухни, сложив руки на груди и смотрел пристально с прищуром. Именно поэтому селье, или как его там... Пару раз глотнул воздух раскрытым ртом и временно отступил. Я развернулась, проследила, чтобы Лиу и четверо его подопечных повторили маневр, и потопала к скамейке возле мешков с местной картошкой. Ее всегда чистить не перечистить. Если заняться ничем, сажей скоблить, не прогадаешь. «У-у-у!» у разочарованно протянул кто-то за спиной. Но я не обратила на это внимания. «Смотрим сюда. Показываю, как держать нож, чтобы шкурка снималась тонкой ленточкой. Все наточили? Или есть еще инвалиды?» Ребята оживились, и с полчаса ничто не нарушало нашу кулинарную идею. А потом всю дорогу задумчивый Лиу слышал смешки из угла, где окопался его братец, и снова заметно сник. Я на него оглянулась, шевельнула бровью и как бы невзначай уронила. «Тебе решать, кто ты? Самоуверенный дурак, который подставился, или дальновидный хитрец, который раньше всех понял свою выгоду?» Лиу замер, глядя на меня и даже не моргая. На меня, на стол, где я устраивала луковое шоу, на нож в своей руке, правильно наточенный и легко скользящий по картофельному боку а потом вдруг улыбнулся. Понравилась мне его улыбка. Хитрая такая, предвкушающая. Она говорила о двух весьма важных вещах. Во-первых, он понял мою мысль, значит, точно не дурак. Во-вторых, дальше ему подсказок не нужно. Теперь весь его накопленный за годы на кухне авторитет будет работать на меня. Ведь если он не олух с самомнением, а продуманный политик, который воспользовался случаем и заполучил ценного наставника, значит, он таки чего-то стоит. «Если подумать, ты ведь ничего не терял в этом паре», подмигнула ему, развивая свою и его мысль. «И проверил, и получил, что хотел». «Если бы я проиграл, «Был бы у тебя еще один раб, а раз я выиграл, значит, ты не зря подставился, и все это видели». Глаза Лиу расширились, и он заухмылялся совсем уж пакосно. Чтобы не перестарался, пришлось дёрнуть за ухо и посоветовать убавить свечение, а то уже перебор. И нож держать аккуратнее, пока от радости без пальцев не остался». Сидя на скамейке, я незаметно окинула свое новое войско взглядом и вздохнула. «Не высовываться, да? Очень хорошо получается, просто замечательно. А что делать? Если я не могу удрать из замка сейчас и в ближайшем будущем, значит, надо как-то организовать себе сносное существование». «Притвориться криворуким сачком у меня все равно не вышло бы. Значит, легенда про сына-трактирщика должна быть подкреплена правильными действиями. Пока я нигде за их рамки не вышла, а мальчишки незапланированный приход. На самом деле мне этот геморрой не нужен, особенно если я рано или поздно сбегу отсюда. С другой стороны, неизвестно, когда это будет». «Что мне стоит научить парней чему-то полезному?» «Эй, ты!» — окликнули меня вдруг. Я отвлеклась от своих подопечных и мыслей о них. Повернулась на зов и досадливо цыкнула зубом. «Полдень, три свечи, синий поднос. Опять!» «Ну ладно, буду считать, что иду проведывать свой будущий трактир. Деньги-то на него у светлости в ящике». «Интересно, что он там выяснил про отравление? Вряд ли расскажет, а я не буду спрашивать, еще чего. У меня своих дел по горло. Вон, пока с луком колдовала и миньонов зарабатывала, даже успела забыть о полынном герцоге и его проблемах». «Стоять!» — одернул меня господин Жуй, когда я уже подхватила со стола синий поднос. «Насчет тебя отдельное распоряжение». По спине побежали мурашки, сверху вниз, от затылка к копчику. «Да терки-морковки, что опять? Не знаю, чем ты их светлостям приглянулся. Только герцог Ривердан тоже требует, чтобы обед ему доставил именно ты». «И что мне разорваться?» Тихонько пробурчала себе поднос, ибо вслух возмущаться было чревато. «Где я буду этого Риверанс, Ривердана искать?» «Дуракат не валяй, покои их светлостей дверь в дверь. Так что хватай два подноса и пошел. за раз справишься. Трактирный, как-никак, дел-то знакомое!» «Ах, это мёд с перцем мне так удружил!» Ну, спасибо ему, чтобы он к столу прилип своей же сладкой задницей, чтобы ему самому когда-нибудь по лестнице бегать, держа в каждой руке по тяжеленному подносу. Да-да, я это тоже умею. На практике в ресторане из-за официантов приходилось работать. Как иначе ими командовать, если в суть профессии не вникнешь? но это не значит, что я в восторге. И мускулов у моей принцессы не густо, кстати, и координация. Ну, с этим, видимо, танцы и верховая езда подсобили, но все равно тяжело. На мое счастье, эти два жениха не высовывались из своих покоев. Мне не пришлось между ними с подносами вытанцовывать. Я еще пока по лестнице карабкалась, «Придумала, как поступить. Не идеально, но...» Отдышавшись в коридоре и прикинув время, расстояние, свою скорость, я проплыла с подносами в руках и постучала в одну дверь локтем, а в другую пяткой. «А упс, больше нечем, у меня всего две руки, и обе заняты». Как по заказу, оба герцога высунулись в коридор одновременно поскольку ростом здешний создатель моих женихов не обидел, сначала они увидели друг друга. Очень, кажется, удивились, и только потом догадались опустить глаза. «Обед, ваша светлость!» жизнерадостно объявила я, ловко ткнув в каждого его подносом, в полынь синим, в мёд бронзовым. И расчетливо сработала на рефлекс. Когда они машинально потянулись навстречу, чуть опустила руки, делая вид, что убираю ладони. На самом-то деле не убрала. А ну, как я все неверно рассчитала, и обед полетит на пол. Кому за это голову оторвут? но ну, не герцог уже. Парни справились, чем заслужили по очку в моем личном рейтинге. То есть подносы подхватили, как все нормальные люди. Был, был шанс, что привыкшие к прислуге мальчики такого рефлекса в принципе не имеют, но пронесло. «Приятного аппетита, Ваша светлости! За посудой я попозже забегу. А теперь мне пора. Ужас, сколько на кухне работы! Ничего не успеваю. И от господина Жуя мне влетит, если задержусь». Пулемётной очередью выдала я и со всех ног припустила по коридору в сторону лестницы. «Стоять! Тёрки-морковки! Они опять хоровой ор заранее репетировали!»